Федерация Демократический Союз. Новая Европа. Центральная разведывательная служба Федерации Демократический Союз. Управление специальных операций. Информационно-аналитический отдел. Совершенно секретно. Только адресату. Начальнику УСО генералу Штейнглицу. В ходе комплексного анализа ситуации по объекту Эвенгард, внутренний код А210, можно с высокой степенью вероятности предположить, что выводимые из за барьера войска не имели контакта с высокоразвитой цивилизацией, и их оружие, хоть и имеет следы глубокой модернизации, не представляет опасности для вооруженных сил Демократического союза. Представленный на исследование образец является титаново-пластиковой копией пистолета ТТ Тульский токарев, стоявшего на вооружении Красной армии Советского Союза в середине 20 века. Несмотря на сильно улучшенные боевые характеристики, коренных изменений не произошло. Кроме того, судя по фотографиям военной техники, вывозимой на Гальяновско-Лосиноостровский полигон, Можно судить, что бронетехника тоже не подверглась значительным изменениям. Представленный на фото КЛ-105 образец уверенно был опознан специалистами как танк Т-34-85, основной танк Красной армии, завершающего этапа Второй мировой войны середины XX века. Несмотря на частичную неуязвимость для электронных средств поражения, Танк является крайне устаревшим образцом и не представляет никакой опасности для сил мобильной пехоты. Исходя из общего количества вывезенной техники и личного состава, можно предположить формирование из их состава пяти-шести бригад сил местной самообороны и использование их в качестве поддержки силам правопорядка для ликвидации возможных массовых выступлений гражданского населения. Также агент 54618 Бора сообщил, что личный состав войск полностью дезориентирован в современных реалиях и не в состоянии пользоваться даже элементарными техническими средствами. Так он наблюдал собрание офицеров, посвященное обучению с принципами работы компьютера и основам пользования сетью. Наряду с этим имеется информация мозаичного типа о перегруппировке значительных сил армии и перемещении тяжелого вооружения незначившегося в реестрах и проходящего как экспериментальное Всесторонне исследовав данный вопрос, мы можем с уверенностью предположить информационную атаку, рассчитанную на перенос операции войск Демсоюза и Китая на более поздний срок, чтобы попытаться реализовать в свою пользу общую неустойчивость индийского руководства. Исходя из вышеизложенного, рекомендуем запустить встречную информационную атаку о якобы имеющихся планах по переносу сроков военных действий и активизацию агентурной сети по подготовке массовых выступлений среди гражданского населения. Также рекомендуем увеличить размер помощи, выделяемой для наших друзей из армии Новой Индии для упрощения их позиций и расширения зоны влияния. Начальник информационно-аналитического отдела подполковник Цетис. Несмотря на новый мем-кордер, позволявший формировать текст, не прибегая к услугам клавиатуры, Алексей провозился с отчетом почти до самого утра. Он только отметил, как сменились охранники, и девушка-секретарь, приносившая ему время от времени бутерброды и кофе. Затяжной декабрьский дождь вдруг сменился мягким пушистым снегом, укрывшим древние крыши белоснежными шапками. Алексей, поставивший последнюю точку в отчете, подошел к окну, потянулся и бросил взгляд на антикварные часы в виде корабельного иллюминатора. Четыре утра, однако. В гостиницу можно уже не ездить. Он вышел в приемную. Скажите, можно кого-нибудь послать за моими вещами в гостиницу? Вам требуется чистое белье или что-то особенное? спросила секретарь, доставая небольшой карманный планшет. Нет, только одежда. Белье вашего размера принесут через несколько минут. Душевая и комната отдыха за дверью слева от вашего стола. Если захотите позавтракать, я могу накрыть вам в кабинете или можете спуститься в столовую на втором этаже правого крыла. Ничего себе сервис, восхитился Алексей. В ответ девушка улыбнулась и поправила прическу. На завтра, простите, уже на сегодня на 10:00 вам назначена примерка в нашем ателье. В заказе, значит, два деловых костюма и 12 рубашек классического покроя. Если захотите изменить заказ, сообщите об этом мне или дежурному секретарю. Кроме того, Мурат Ахмедович просил подготовить вам подборку по новостям за последние два месяца. Посмотрите сейчас или за завтраком. Нет, наверное, Алексей на секунду задумался. Не будем смешивать хорошую еду с плохими новостями. «Новостям ничего не будет, а вот еду это может и испортить. К моменту выхода из душевой в кабинете его уже ждали комплект одноразового белья, свежая рубашка и отглаженная форма. На удивление, в столовой было полно народу. Видимо, ночная работа была нормой в аппарате императора. Основательно подкрепившись, Алексей поднялся к себе в кабинет, где его уже ждали свежие и не очень новости. В большинстве своем в новостях говорилось о том, что Алексей знал и без этого. Обвинив Россию в незаконной добыче природных ископаемых Небесная империя и Демократический союз предъявили императору ультиматум с требованием допустить к месторождениям рождения Китайские и демовские компании. Ответ императора в прессе не приводился, но последующая за этим истерика в средствах массовой информации Небесной империи и Демократического союза была освещена довольно подробно. В общем, пушки пока молчали, но колонны маршировали на фронт. Подборка материалов внешней разведки была куда менее эмоциональна но гораздо точнее и подробнее рассказывалось в частности о неудачном эксперименте на ускорителе Свобода, когда ученые Демсоюза захотели свести многостадийный физико-химический синтез Московия к двум операциям. Образовавшийся кратер уже заполнили водой и напряженно думали, что делать с таким количеством радиоактивной грязи. Между тем, вопреки всем договоренностям, индусы вовсе не спешили встать на сторону России. отделываясь общими декларациями и пожеланиями восстановить договорный процесс, они лишний раз подтверждали старую истину, что у России только два союзника: армия и флот. Почти сразу же стало известно, что именно пообещали Дем союзы Китай и Согласно уже подписанному трёхстороннему договору, в случае отказа от боевых действий на стороне России, индусам передавались треть известных месторождений, а также весьма значительный пакет новейших разработок в различных сферах. Как только это стало известно в России, тут же были выведены войска из зон совместных операций на Новой Индии, заморожены совместные проекты и сокращен до военного минимума персонал дипломатических представительств, что, впрочем, никак не сказалось на политике Индии. Алексей вывел на экран очередную страницу, когда в кабинете раздался голос секретаря. Алексей Евгеньевич, срочный вызов от Исаковского. Пройдя уже знакомыми коридорами до кабинета императора, Белый был удивлен большим количеством генералов, чего-то ожидавших в приемной. Здесь же его перехватил Исаковский и потащил сразу к Александру. Государь, да, проходите. На императора было страшно смотреть. Лицо еще сутки назад излучавшее уверенность и силу, осунулось и словно почернело. Судя по вашим глазам, вы не в курсе последних событий, ровным голосом проговорил Александр. Павел Андреевич, расскажите капитану суть дела. Исаковский вздохнул, В 6:00 утра по Москве великая княжна Екатерина с малым эскортом охраны села на корабль Русь Земля и в одиннадцать совершила посадку на космодроме Шереметьево. По пути из Шереметьева эскорт был атакован с применением тяжелого тяжёлого лучевого оружия. Охрана практически полностью уничтожена. Великая княжна исчезла были подняты по тревоге силы быстрого реагирования Московского оперативного командования и Лейбгвардия. Десять минут назад поступило сообщение, что Катерина находится в доме, расположенном на месте бывшей деревни Федоровка. Это в Подмосковье. Спецназ внутренних войск уже блокировал местность. Еще пять минут назад мы получили ультиматум, подписанный бывшим великим князем Михаилом. Он требует, чтобы вы явились туда один и, естественно, без оружия, обещает отдать Катю, как только вы зайдете внутрь. Мы не ведем переговоры с похитителями и террористами. Голос Александра Четвертого гулко прозвучал в тишине кабинета. Но в данном случае я готов, пусть и ненадолго, уступить требованиям. Спецназу необходимо время для подготовки штурма, и это время вы им дадите. Через полтора часа начнется штурм, ровно полтора часа и ни секундой больше. Я понял, государь, Алексей поклонился. Вместе с Исаковским они покинули кабинет, и подполковник сразу повел его куда-то вниз. Я пригласил своего старого друга, чтобы он помог тебе со снаряжением. Мне нужна будет паутина 6D, начал Алексей. Это ты ему все скажешь? Я уже как лет 30 в поле не выходил. Исаковский распахнул двери кабинета, в котором на столах лежали большие раскрытые чемоданы, а возле окна стоял высокий, плечистый офицер со скуластым обветренным лицом одетый в армейский камуфляж. Знакомьтесь, полковник Лацис, капитан Белый. Капитан Белый Алексей крепко пожал лопатообразную ладонь полковника. Тебя как звать, сынок? Светло-голубые глаза полковника словно смотрели насквозь. Алексей: "Товарищ полковник, зови меня просто Вилли". Полковник кивнул и повернулся к своим чемоданам и кофрам. Давай, чтобы не тянуть время, сразу раздевайся и будем тебя экипировать. С паутинкой знаком? Это первое, что он у меня спросил, хмыкнул Исаковский. Хорошо, одобрил полковник. Тогда вот, надевай. Он протянул небольшой размером с кулак пакетик. Паутина 12 AS. Ни нож, ни пуля ее не берет. но, как сам понимаешь, синяки и переломы за твой счет». Кстати, в отличие от предыдущих моделей, она не тканая, так что игла тоже не проскочит. Снимать будешь вот этим реактивом, он протянул небольшой тюбик. Алексей уже сбросил одежду, и аккуратно доставал из пакетика невесомую комбинезон-оболочку, похожую на ткань из паучьего шелка, только намного тоньше. Оболочка наконец легла как надо и под воздействием тепла и влаги стала уменьшаться в размерах, плотно обтягивая тело и становясь совершенно незаметной. Теперь струна Вилли протянул крошечный конвертик, в котором лежала свёрнутая в кольцо тончайшая нить из сверхпрочного сплава. Ты как ее носишь? Кольцом обычно от запястья до запястья. Лучше в две петли, посоветовал Лацис. Так сможешь взять две штуки. Еще рекомендую вот это. Он высыпал на ладонь нечто похожее на накладные ногти. Маникюр, хмыкнул Белый. Ага, согласился Вилли, только с летальным эффектом. Взрывчатка. В 2 мм стальном листе делает дырку размером с кулак. Не, не твой. Он насмешливо посмотрел на Алексея, сжавшего руку примерно с мой. Он поднес к лицу белого свою огромную мозолистую, словно у крестьянина лапу, и с хрустом сжал ее в кулак. «Тогда, конечно, да", согласился Алексей. "Беру. «беру». «Еще дам парочку ботов". Полковник протянул на ладони коробочку, в которой лежало нечто похожее на насекомых. Не смотри, что маленькие. До поры прячутся в волосах. По команде выбираются и становятся похожими на комаров. Время работы около часа, радиус около 20 метров. Видео передают на контактные линзы. И вот тебе радиостанция. Он подал свернутую в рулон пленку. Не бог весть, но команду на штурм ребята услышат. Пока Алексей пристраивал своих маленьких помощников, расправлял и приклеивал плёночную радиостанцию, полковник задумчиво копался в чемоданах. "Вилли, а жадина есть, тебе которую? Что не жалко, двойку или даже единичку?" Вот, Лацис достал из чемодана небольшой плоский пистолет. "Годится", Алексей кивнул и положив оружие рядом, начал одеваться. Э, нет. Полковник кинул на колени белому пакет с черной формой. Держи. От сердца отрываю. Адаптивник нового поколения. Управление на воротнике. Всего пять режимов. Адаптивный, лето, осень, ночь и город. А чего так сложно? Так батареек всего на два часа, пояснил Лацис. Впрочем, тебе и двух часов хватит. Он махнул рукой. Оружие брать будешь? Саи, всякие иглы есть? Да есть, как не быть. Полковник склонился над одним из чемоданов. Только пригодится ли? «Все нам на пользу, что врагу во вред. О, Озадаченный полковник повернулся к Алексею. Я этой поговорке лет сорок не слышал. Откуда подхватил, если не секрет? Да какой секрет? Алексей закрепил кобуру с сикенами чуть выше запястья и проверил, насколько легко они вынимаются, дядя Витя поделился. Виктор Петрович Стрельников, так он же, казалось, изумлению полковника не было границ. Через пару-тройку месяцев закончит курс омоложения. Понятно, откуда ты такой взялся, Лацис широко улыбнулся. А то тут про тебя такое наболтали, я, честно говоря, не поверил. Там еще Винхо поучаствовал, подал голос Исаковский. Тоже жив старый черт!» Лацис провел ладонью по лицу: "Дела, небось уже сыплется старая кошелка!» Думаю, что через те же три месяца будет как огурчик". Алексей закончил экипироваться и встал. "Ну, если две легенды взялись за одного хлопца, думаю, толк будет". Лацис одобрительно осмотрел Алексея. Потом найди меня, расскажешь, как дело было. Хорошо? Алексей сосредоточенно кивнул и пожав руку, вышел из кабинета. Товарищ подполковник, я хотел бы забежать по дороге в гостиницу. Там что-то из снаряжения, можно и так сказать. Алексей кивнул головой. Домашний любимец, хочу взять с собой "Что же там у тебя за любимец, капитан?" задумчиво произнес Сокольский. "Думаю этим" Алексей мотнул головой. — понравится!» Алексея с малышом высадили метров за сто от отдельно стоящей усадьбы. Трехэтажный дом, окруженный мощным кирпичным забором, в темноте зимней ночи едва угадывался смутной громадиной. Малыш уже растворился в ночи, а Алексей, постояв минуту, пошел по снежной целине к едва освещенным воротам. Внутрь его втащили, стоило лишь подойти к калитке. Двое бойцов в добротной, но устаревшей тульской броневитье деловито его обыскали, найдя правда лишь жадино. "Девиз Петров, яка цацка гарна у москаля". Один из проводивших обыск бойцов Покрутил пистолетом у носа напарника. Такой под одеждой схватайший не забачишь. «Зажмем?» – деловито спросил второй. А то, первый хохотнул. Москалыку всё равно не дочё. Ходы». Он ловко спрятал пистолет в карман куртки и толкнул белого в спину автоматным стволом. Доктор уже зачекался. Легкие но кандалы, в которые заковали Алексея, стоило ему перешагнуть порог дома, позволяли только семенить мелкими шажками, к тому же согнувшись. Его отвели в большую, хорошо освещенную комнату с каменным полом, посадили в глубокое кресло, прихватив мощными захватами, и только потом сняли цепи. Через пару минут в комнату вошли несколько человек высокий, медведи подобный мужик, в котором Алексей сразу опознал бывшего великого князя Михаила, подтянутый господин в отличном темном костюме, плюгавенький человечек в синем рабочем комби и три бойца в штурмовом снаряжении флотского образца. Вот и наш неуловимый беглец. Михаил довольно потер руки. Сколько копий сломано, сколько людей полегло? Михаил с довольной улыбкой обернулся к господину в костюме. Вот видите, Хант, всё, как я говорил. Княжна мне, мальчик вам, только после небольшого развлечения. Смотрите, Михаил, Хант плотно сжал губы. Мне его еще вести, так что не переусердствуйте. Иначе весь наш договор аннулируется. Ничего, Михаил Платояд улыбнулся. Не сдохнет. И, обернувшись к Алексею, спросил: "Ты ведь не сдохнешь раньше времени? А вы тот самый Хант?" Игнорируя вопрос Михаила, Алексей внимательно посмотрел на мужчину и ухмыльнулся. "Я как-то представлял вас по-другому". У нас еще будет время поговорить, Хант кивнул. Правда, недолго. Меня ведь интересует не ваше здоровье, а ваша голова, а точнее, ее содержимое. То есть вы научились снимать блокировку зонного типа, уточнил Алексей, или все же нет? Он рассмеялся в голос. Боюсь, генерал вас ждут неприятные открытия. Вас тоже Хант повернулся и вместе с бойцами вышел из комнаты. Так, Сёма, Михаил положил свою лапу на плечо человечку в комбинезоне, пока подготовь его к представлению, а я пойду проведать эту сучку. Михаил взялся за ручку двери. А он не вырвется, палач пассивно посмотрел на белого не вырвется, авторитетно заявил Михаил. Я сам это кресло проверял. Там почти 200 кг на разрыв. Как только Михаил вышел, Алексей, напрягая мышцы, потянул зажим, которым была затянута правая рука, но безуспешно. Крепление и вправду было сделано на совесть. Внезапно откуда-то сверху раздался истошный женский крик. Катя мелькнула в голове у Алексея, когда он с хрустом лопающейся стали и визгом разрываемого пластика встал с кресла и сделал шаг вперед. Неожиданно человечек резко крутанулся, царапнул скальпелем по животу Алексея, Белый встречным движением ладони заблокировал нож, выбив из руки, поймал за рукоять и воткнул на всю длину лезвия в глаз палачу получив от Алексея картинку с лицом Екатерины, малыш беззвучно, словно привидение, скользнул в сторону и одним прыжком перемахнул забор, прижался к покрытой снегом земле. Сработавшая на движение охранная система не успела привести в действие стационарный излучатель, как мишень уже покинула зону поражения. Буквально через 30 секунд тревожная группа уже осматривала место сработки. Да глюк это, горячился высокий мордастый парень в теплой мешковатой куртке. Вон и колючка не примята, с этой сигналкой одно беспокойство!» Нам все равно нужно все проверить, слегка растягивая слова, ответил второй. Третий чи повадки выдавали в нем опытного следопыта, присев на корточки, внимательно осматривал пространство под стеной. Ничего не пойму. Он наступил коленом на хвост припорошенного снегом замаскировавшегося малыша и повернул голову к напарникам. Взметнувшаяся снежная пыль на мгновение скрыла его фигуру, когда горячая кровь, хлестнувшая сквозь искрящиеся в свете фонари облака, ударила по глазам стоявшим рядом наёмникам. Мордастый инстинктивно схватился за автомат, а второй присел, пытаясь проморгаться. Но короткий прыжок и два взмаха острых, словно бритва, когтей поставили точку в этой истории. Снег вдруг поваливший хлопьями быстро превратил тела в чуть заметные холмики, Орион потянул носом, огляделся и чуть сомневаясь в принятом решении, потрусил в сторону караулки. Внезапно дверь караульного помещения открылась, и на пороге появился боец в зимнем камуфляже и с коротким автоматом в руках. "Артур!" зычно крикнул он в тишину и, не дождавшись ответа, обернулся. «Че за хрень, рыжий? Опять скорыш контакты в рациях размокли? Иди ищина, потом да...» Несильный толчок в бок прерывал его речь. Уже падая, он, превозмогая дикую боль, ухитрился вытащить из кобуры пистолеты и несколько раз выстрелить в белую круговерть, прежде чем замереть на полу с развороченной печенью. Боевик, расслабленно лежавший на кушетке, не открывая глаз, только успел протянуть руку к стоящему у изголовья автомату, как странный шипящий звук прервал его движение. Он скосил глаза и увидел стоящего посреди караулки огромного кота странной искристо-белой расцветки, на глазах сменяющейся буро коричневой Он еще мучительно думал, что именно напоминает ему этот цвет, как кот распахнул пасть, показал длинные клыки и ярко-красный язык. Затем протяжно, словно человек зевнул, и чуть склонив голову, посмотрел лежащему прямо в глаза. Продвигая буквально по миллиметру руку к автомату, человек истово молился, чтобы оружие оказалось не на предохранителе и чтобы затвор был взведен, а еще, наверное, о том, чтобы ремень не зацепился за угол шконки. Дикий женский крик, словно спусковой крючок, заставил всю сцену вспыхнуть движением. Вздернутый твердой рукой автомат привычно крутанулся в руке, прижимая приклад к плечу и палец ловит окошко предохранительной скобы, а горло уже захлебывается кровавой пеной и не в силах преодолеть набранной инерции тела, заваливается на бок к стене и несколько раз дернувшись в предсмертных конвульсиях, замирает. Довольно рыкнув, малыш осматривает комнату и, видимо, не найдя ничего интересного, беззвучно выскальзывает наружу. Дверь, как и следовало ожидать, оказалась закрыта с той стороны. Алексей продернул в щель струну и за несколько секунд перепилил деревянный брус затем замер внимательно слушая пространство судя по звукам в доме находилось никак не меньше полусотни человек и как же они все уходить собирались подумал алексей на смертников вроде не похожи особенно хан этот может подземный ход Негромкими уверенными шагами он двинулся по коридору, затем остановился, раздался негромкий возглас, дверь распахнулась и массивный широкоплечий боевик с пистолетом в светло-коричневой кобуре поверх толстого свитера шагнул вперед. Скальпель из палаческого арсенала лег на его небритое горло и слегка подвигался, устраиваясь поудобнее. Надо отдать должное, боевик даже не дернулся. "Где княжна?" шепнул Алексей. "Тебе не пройти". Несмотря на незавидное положение, человек хмыкнул. "Там больше десятка охранников в броне. Не твоя забота. Скажешь, вырублю и проваляешься до штурма. Может, уйдешь, может, попадешь на каторгу ножить будешь, обманешь, Вернусь и прикончу". Третий этаж, прямо над гостиной. Алексей дернул рукой, и тело мягко, словно в замедленной съемке, повалилось на пол. Наверняка соврал скотина, прошептал Белый, осторожно выглянул в коридор и быстро обыскал карманы убитого. Из оружия не нашлось ничего, кроме не очень удачного в данной ситуации пижонского полуавтоматического кольта и вполне пригодного для эксплуатации ножа. Забрав и то и другое, Белый осторожно двинулся назад по коридору к лестнице, надеясь проскочить еще до того, как поднимется тревога. Вдруг сверху раздался звук шагов. Со слоновьим топотом три человека в бронекомбезах ратник быстро проскочили мимо Алексея на первый этаж, и почти сразу раздался чуть приглушенный вскрик и глухой хлопок. Взрывное устройство, жадина замаскированное под пистолет, нашло свою жертву, а возможно и не одну. Сколько суеты, всего-то отпустил котика погулять.